К вечеру все уже было подготовлено и как будто бы предусмотрено. Тревога, однако, не покидала от Коленко. надвигающийся вечер таил казалось, какие-то неведомые и опасные сюрпризы. Игорь не находил себе места. Вот тогда-то он решил еще раз побывать в санатории и повидать Зарубина. Однако Ивана в обычном месте не оказалось, и от Коленко направился к нему домой. Зарубины жили в длинном белом трехэтажном доме, обслуживающего персонала по другую сторону обширного и красивого парка. Шагая по широкой живописной аллее, Игорь вдруг обратил внимание, что не видит всей этой необыкновенной красоты — гор, моря, небо, солнце, веселых оживленных улиц этого ласкового южного города — Вокруг него только места, где должна развернуться планируемая им операция. И все окружающее интересует его только как бы с оперативной стороны, своими особенностями, облегчающими или усложняющими проведение задуманной операции. А ведь аллея, по которой он сейчас шел, была удивительно красива. Темные сигары кипарисов выстроились по сторонам, заходящее солнце золотило их вершины. Игорь безотчетно вздохнул. «Да, кажется, немного смысла охранять территорию санатория от посторонних», — досадливо подумал Игорь. Он еще раз внимательно оглядел здание. Небольшие балкончики, чаще всего увитые виноградом, заставленные цветами, придавали ему необычайную живописность. Потом Игорь отыскал нужный подъезд и поднялся на третий этаж. Дверь открыла совсем юная, стройная женщина в довольно красивом, на взгляд Игоря, фиолетовом платье с широким поясом и большим отложным воротом. Темные густые волосы были тщательно уложены. На оживленном круглом личике всяких красок было, тоже на взгляд Игоря, куда больше, чем следовало. Брови, длинные ресницы, веки, щеки, пухлые красивые губы несли на себе явные усилия быть как можно ярче. Гораздо ярче, чем создала природа. Хотя природа ничем, казалось, не обидела эту молодую, симпатичную женщину. Это была, конечно, Марина, тут Игорь не сомневался. Она казалась веселой, оживленной. Подведенные глаза блестели, на щеках возникли две очень милые ямочки. Игорь, поздоровавшись, попросил Ивана. А его, знаете, нет, проникновенным тоном, Точно сообщая что-то загадочное и интересное, сказала Марина. «Он ушел». «Куда же он ушел?» — спросил Игорь. «Я не знаю. Только я тоже ухожу». «На вечер, наверное?» — Игорь чуть улыбнулся. «Ага», — ответно вспыхнула Марина. «Танцы будут». «А вы здесь живете?» — она тоже проявила к нему интерес. «У нас в санатории?» «Нет, просто дружок Ивана. Проведать взглянул Марина изменилась в лице. Удивительно, как оно вдруг мгновенно потухло, а глаза уже смотрели испуганно и подозрительно. «Что, давний дружок, да?» — почти враждебно спросила она. «Да нет, совсем не давний улыбнулся Игорь. «Он вам не говорил про меня? Меня Игорь зовут». И, как всегда, его скупая короткая улыбка на суровом лице вызвала доверие. Марина снова преобразилась Снова заблестели ее глаза, появились ямочки на щеках. «Не, не говорил». Она покрутила головой и лукаво добавила. «Я бы запомнила». «Это почему-то не понравилось Игорю». Он сдержанно спросил. «Зачем?» «Что зачем?» — не поняла Марина, видимо, не придав значения своим словам. «Зачем? Запомнили бы». «А, ну просто так». «Ничего, Марина, просто так не происходит» с ударением сказал Игорь, — всему бывают свои причины. И тут тоже, наверное, если подумать. Верно? — А откуда вы знаете, как меня зовут? — спросила Марина, явно пропустив мимо ушей его вопрос. Иван сказал, — Но мне неудобно вас задерживать. Может быть, я вас провожу на эти самые танцы, если разрешите? Очень приятно. Я только кофту возьму. А Иван знает, куда вы идете? «А что?» — со знакомым уже Игорю лукавством спросила Марина. «Вы его боитесь?» «Да он вас не тронет, он добрый. Вы же не будете меня обижать?» «Ну, ясное дело, не буду», — усмехнулся Игорь и подумал. «Глупенькая, оказывается, девчонка, и сама боится, особенно старых его связей». «Ну, тогда пошли», — решительно объявила Марина. Она метнулась в переднюю, сдернула с вешалки кофточку и и, выйдя на площадку, заперла за собой дверь. Потом весело побежала вниз по лестнице, дробно стуча высокими каблучками. От коленка устремился за ней. В парке Марина вскоре свернула с главной кипарисовой аллеи на боковую. Здесь было и вовсе тихо и безлюдно. Сплошной стеной стояли густые мохнатые лиственницы и клёны, между ними временами попадались скамейки. «Здесь к клубу идти ближе», — объяснила Марина, — и в который раз уже оглянулась. «Кого вы боитесь, Марина?» напрямик спросил Игорь, шагая рядом. «Старых дружков Ивана?» «А вам не все равно, кого я боюсь?» насмешливо и лукаво спросила Марина, бросив на Игоря взгляд через плечо. «Я не люблю, когда люди чего-то боятся», ответил Игорь. «А сами вы ничего-ничего не боитесь?» «Так не бывает», усмехнулся Игорь. «Иногда и я боюсь». «Ой, как бы я хотела ничего не бояться!» — вздохнула Марина, глядя прямо перед собой. «И чтобы Ваня ничего не боялся!» — вдруг вырвалось у нее. Она метнула испуганный взгляд на Игоря, словно проговорилась о чем-то, и, явно стремясь перевести разговор на другое, беззаботным тоном спросила. «А вы танцевать останетесь?» «Нет», — покачал головой Игорь, — «мне Иван нужен». «А зачем?» «Мужские секреты, Мариночка». — усмехнулся Игорь. — Не могу сказать. — Ой, неправда, неправда. Вы совсем не похожи на Ваниных дружков. Ни капельки не похожи. Я же вижу. — А у него сейчас ведь нет друзей. Разве не так? — Так, — неуверенно подтвердила она. — А почему? — Я не знаю. — Ну, наверное, старых бросил, а новых не нашел. — Зато меня нашел. Гордо произнесла Марина и блестящими счастливыми глазами посмотрела на идущего рядом Игоря. «Ну, одно другому, по-моему, не мешает», — улыбнулся Игорь. «Хотя вы ценное, конечно, приобретение. Так, значит, прямо и нашел. Так, прямо и нашел. Не может этого быть». В тоне Игоря проскользнула какая-то нотка недоверия, и еще как бы намек на то, что он понимает, о чем Марина не хочет говорить и он не настаивает, чтобы она говорила. Марина уловила это. Она посмотрела на Игоря вопросительно и тревожно. — Чего вы? — спросила она. — Ничего. — Нет, намек какой-то делаете. — Зачем мне намекать? Я ведь не собираюсь роман с вами заводить. — Еще не хватало, — отмахнулась Марина. — Скажу Ване, вас вмиг сдует. — Вы не на роман намекаете. — А на что же тогда, по-вашему? «На старых дружков, вот на что. Правда, да?» Марина даже остановилась и, охваченная какими-то воспоминаниями, взволнованно посмотрела на Игоря. «А вы кого-нибудь из них знали?» — спросил он. «Я?» «Одного, только он». «Что только он?» — напористо переспросил Игорь. «Приехать сюда не посмеет, вот что!» — раздраженно выпалила Марина и неожиданно добавила, задумчиво и слегка неуверенно. Я так думаю. Почему же вы так думаете? Он знает, что я его никогда в жизни не приму. Откуда же он знает это? А он мне писал. Вот так. Марина с вызовом вздернула вверх подбородок. Только я эти письма рвала и ни словечка не отвечала. И Ване не показывала. И вы не говорите, а то он, бедненький, переживать будет. Не скажете? Они уже снова шли по аллее. Не скажу. «Значит, этот человек вас не забыл?» «Ой!» — Марина зябко передернула плечами. «Лучше бы он меня забыл. Представляете, он меня даже побил однажды. Мы в одной квартире жили, я с тетей, он, ну и еще соседи. Никого не было, и он побил. Хотел, чтобы я замуж за него пошла, а потом в ногах валялся. Потом опять. Ой, ужас! Вспомнить страшно!» «А знаете, как я его боюсь?» Она вздохнула и с какой-то жалобной доверчивостью посмотрела на Игоря. «Господи, чего это я вам все рассказываю, не понимаю?» «А мне все про себя рассказывают», — улыбнулся Игорь. «Как на исповеди, да? Вы, наверное, поп переодетый?» Марина весело и как-то облегченно рассмеялась. «А вы у Ивана спросите, кто я?» «И сказать, что вы меня провожали, да?» Уже с обычным своим лукавством спросила Марина. «Не побоитесь? Он очень сильный. И очень вас любит?» «Очень», — убежденно ответила Марина, глядя себе под ноги. «Ведь он хороший. У него в жизни была только одна...» Она запнулась. «Одно нехорошее дело. Но он больше никогда так не поступит. Он мне поклялся. А то... А то он же меня потеряет». — Я тоже думаю, что он больше никогда так не поступит, — сказал Игорь. — Вот. Поэтому я его люблю, — тихо сказала Марина, глядя себе под ноги. — Ужас, как люблю. На всю жизнь. — Ну тогда расскажите ему, что я вас проводил, — усмехнулся Игорь. — А вот оправдаюсь. Вон, кажется, ваш клуб. Они свернули еще на какую-то аллею, и в конце ее показалось большое ярко освещенное здание. Возле него толпились люди. Не доходя до клуба, Игорь простился. «Приходите к нам», — сказала Марина, улыбаясь. «Вы мне понравились». Не честное слово. Придете?» «Приду». Она помахала ему рукой. Игорь повернул назад к знакомой уже аллее. Он шел не спеша, заложив руки за спину и думал. Итак, Смоляков, оказывается, писал Марине. Что же он ей писал? Скорее всего, клялся в любви и просил, требовал, умолял вернуться. Даже умолял? Вполне возможно. Он же когда-то валялся у нее в ногах. Он ее любит, это ясно. По-своему, конечно, дико, необузданно, страстно. Жуть берет от такой любви. И Марина боится его. И не верит, что он может приехать. Почти не верит. А он вот приехал. О чем же он хочет говорить с Иваном? О чем они вообще могут говорить? Чтобы Иван бросил свою новую жизнь? Чтобы они вместе провернули какое-нибудь выгодное дело? Нет, Смоляков приехал не для этого. Иван ему теперь не дружок и не компаньон. Между ними Марина. Тогда зачем же приехал Смоляков? Он приехал ради Марины. Вот что. Он хочет любым путем ее получить. А для этого? Для этого надо избавиться от Ивана, убрать его со своего пути. Тут Ивана не запугаешь, не купишь, его можно только убить. А сейчас для Смолякова убить ничего не стоит. Одним убийством меньше, одним больше значения уже не имеет, терять Смолякову нечего. Вообще он сейчас озверел, он взбесился от крови. Так всегда бывает. С этим Игорь уже сталкивался. Озверел. И все-таки он Ивана приглашает на встречу. В чем же дело? Для чего? Своим напарником он Ивана не сделает сейчас. Это ему ясно. И Марина от Ивана не уйдет. Тогда зачем эта встреча? Что же завтра случится? Что задумал Смоляков? И почему он позвал Ивана среди дня в такое людное место? чтобы подчеркнуть свое миролюбие, дать понять, что ничего плохого не задумал? Да, похоже, что так. Или хочет для начала проверить его, прощупать, посмотреть, придет ли вообще Иван, доверяет ли, не приведет ли за собой хвост. А может быть, он его куда-нибудь поведет, а там... Эхе, вот это возможно, это надо учесть. Игорь снова подошел к дому, где жили Зарубины, и, решив проверить, не вернулся ли Иван, поднялся по знакомой уже лестнице. Но на звонок никто не ответил. Тогда Игорь пошел по главной аллее к белевшим вдали корпусам санатория, спрашивая по пути встречавшихся сотрудников, не видел ли кто-нибудь из них Зарубины. Но никто Ивана не встречал. И чем дальше шел Игорь, тем все большая тревога охватывала его. Ивана нигде не было но в конце концов ему кто-то сказал, что Зарубин в клубе, его там только что видели. Тогда наконец Игорь успокоился и поехал к себе в гостиницу.